Глава пятая. Есина ограбили виртуозно. Перехватили его телефонный разговор с женой, в котором сообщалось, что за ней, прихорашивающаяся у зеркала в предвкушении торжественного приема у Волоколамского, уже выехала машина, дабы доставить ее по назначению. После выехавшей машине пробили колесо, увеличив оперативный запас времени операции а машинку к охраняемому особняку подкатили свою. Машинка являла собой своеобразного троянского коня. За ее затемненными стеклами таилось пятеро громил в масках, мгновенно обезоруживших стражников дома и тут же принявшихся за обработку очумевшей от наглого налета хозяйки. В доме обнаружились два сейфа. Кот к первому сейфу безропотно предоставила супруга Есина. А дверцу второго едва ли не в тонну весом, сноровисто выпилили профессиональным мощным инструментом. Ограбление заняло полчаса с минутами, следов преступники не оставили, а питание видеокамер, как оказалось, было искусно обесточено сообщниками грабителей. На Есина было больно смотреть. Он являл собою саму потерянность и удрученность. Как султан, подвергшийся насилию в собственном гореме куда заглянул под вечерок с лучшими мыслями. Тусклой тенью маячил он в коридорах конторы, ломая голову, кто же посмел так лихо и бестрепетно нагреть его, чемпиона среди ракетиров, неприкасаемого гангстера от власти. За спиной же его, между тем, расплывались в снисходительных улыбках хитрые оперские рожи. И не было ни одного сочувствующего ему персонажа в нашей лавочке, прекрасно осведомленный об источниках и технологиях доходов этого громилы в погонах. В частной беседе со мной проявил прозорливость филинов, сказав, «Но если это твои орлы его раскурочили, то слов нет для определения, кем я тут командую». «Откуда такая версия?» — поинтересовался я. «Бандиты так не работают», — объяснил шеф. Все продумано и отрепетировано. Учтены все тонкости». А как охрану срубили? Ни синяка, ни царапины. А парни только к вечеру очухались. Один мастер по боксу, другой по борьбе. И ведь явно Макрухи чурались, явно. И бабу его развели на код от сейфа, без фени и мата, доверительно. Профессионализм преступников растет, заявил я глубокомысленно. Вы кемеровскую группировку вспомните. Своя разведка и контрразведка прослушка с выводом на компьютер, спецы-оружейники, угонщики машин, изготовители документов, хакеры. — Ага, угу. угу. — И хрен бы они сунулись к Есину, — уризонил меня Филинов. — Чего ты мне заправляешь? Им коммерсантов хватало. Из нашей конторы все произрастает, Юра. Хотя бы пусть и наводка. И если я не ошибаюсь, твои это мастера удумали. У наших колбасников кишки толстые, а жилы тонкие. Твои! Хорошая, кстати, ответочка за взятку тебе подсунутую. Прости за откровенность. Я мог бы и промолчать, упрятать вилы в сено. Но ведь мы друзья. Что друзья — это факт, оперативно согласился с этим сомнительным утверждением. Остальное — плоды фантазии. Сколько у него унесли-то? Кто же его знает? Филинов прищурился пытливо. «Я бы и тебе такой же вопрос задал». «Или ты доляху перепроверяешь?» «Шучу». «И чего он в банковской ячейке ценности не хранил?» выразил я сочувственное недоумение. «Дорого бы вышло», — кашлянул Филинов. «Все хранилище пришлось бы арендовать». «Ну, тогда б собственный банк открыл. А вот ты иди к нему и посоветуй». «Так к чему разговор?» — нахмурился я. «К тому, что не хотелось бы и мне в его лапте переобуться», — веско поведал шеф. «Это вряд ли», — сказал я, припомнив опасения Сливкина по поводу моей персоны. «Начальник в милиции, святое». Тебе микроскоп дать?» — спросил он. «Зачем?» «Чтобы святое нашел в милиции и немедленно мне доложил». «Докладываю. У меня в кабинете пять икон» доки с церковных ограблений. Да? Вот и крестись на них почаще. Выходя из кабинета начальника, я нос к носу столкнулся с почерневшим от горя и злобы Есиным. Он смотрел сквозь меня, будто не замечая. Я сподобился на вежливый кивок, не нашедший ответной реакции. Все ясно. Отныне мы злейшие враги. Спустя несколько минут я прослушивал техническую запись разговора Есина с одним из его министерских дружков. Запись мне привез курьер от Олейникова. Из слов главы нашего экономического право- и охранительного блока следовало, что заказчиком случившегося ограбления он считает меня и только меня, просит принять меры. Какого, правда, характера сам не ведает, на что собеседник откликнулся жалким жиденьким баритоном. Да какие там меры! Он самого этого кинул, Ты помнишь ту чеченскую историю? Трупов там наваляли. И ничего, все утерлись. А Рыжова вспомни. Тут тоже разное мнение существует. Ты лучше своего придурка со взяткой этой липовой из камеры вызволяй. А то не отмоешься. Нашел с кем бодаться. Главное, ради чего? Хотя бы половину верну, сука. Есин явно не владел эмоциями. В ответ на эту глупую ремарку послышался покровительственный смешок, и потусторонний абонент дал отбой. Весьма удовлетворенный полученной информацией, открывающей картину полного морального разгрома противника, я потянулся к трубке телефона внутренней связи. Звонил начальник отдела, занимавшийся проблемой похищенного в Чечне советника. «Помните, заявитель по квартирному ограблению?» спросил он. «Так вот, есть новость. Сегодня ему позвонили разбойники, сказали, что готовы вернуть похищенное из жилища ценности за сумму в размере 15 тысяч долларов». «Какая прелесть!» — изумился я. «Всегда бы так. А каким образом должен произойти обмен?» «Настораживает, что здесь все крайне незамысловато», — донесся ответ. «Клиенту предписано положить сумму в конвертик, а конвертик отвести в хрестоматийно богатый уголовными традициями район Марьиной Рощи. У дома номер пять, у первого углового подъезда, рядом с водосточной трубой, имеется подвальная ниша. Именно в эту нишу конвертик должен быть умещен Завтра в три часа дня. Думаю, живут они там, лиходеи. И угол дома просматривается из окон какой-нибудь квартиры. «Я отправил ребят провести разведку на местности. Скоро доложится. «Как приедут все ко мне», — сказал я, заинтригованный подобным разворотом событий, и уселся просматривать текущие бумаги. И вскоре поймал себя на мысли, что содержание их доходит до меня трудно и вяло, сквозь вату какой-то подспудной тревоги и неудовлетворенности олейников и его предложение выступить войной против олигархического союза вот что беспокоило меня я чувствовал что идя на поводу у чекистов могу не шуточно подставить себя и более всего не хотелось участвовать во всякого рода покушениях в чистую сходящих с рук сегодня но способных разоблачиться в дальнейшем Мне не верилось ни в свою неуязвимость ни в неуязвимость олейникова что сулят нам внезапной превратности будущего. Здесь стоит вспомнить поучительный пример — финал полицейских Третьего Рейха. Предполагали ли они столь бесславный и позорный конец своих судеб? А ведь они были шестернями в механизме цельной, устремленной системы, одухотворенной пусть пагубной, ложной, но все-таки идеей, в которую свято верили миллионы их сограждан. А где хоть какая-то вера в праведность государственного устройства у нас? В заказном телевизионном экране? У кучки искренних приверженцев режима, непосредственно получающих от него благо. А рассыпся режим, начнутся поиски виновных. Потому какая стабильность и уверенность. Наши с Олейниковым власть и влияние казались мне шаткими и временными, зависящими от конъюнктуры текущих событий, от капризов судьбы и начальства, от внезапных поворотов государственной машины, управленцы которой не знали ни цели ее движения, ни своего предназначения и не обладали никакой верой, кроме веры во мзду и в спасительные банковские счета за рубежом. Точно такие же людишки из среднего звена власти, которая, по сути, все и решала, сидели в своих креслах и в СССР, Но тамошние кресла не качались, аппетиты восседающих на них были куда скромнее, и многие трудились на совесть, пропитанная коммунистической идеологией и страхом воздаяния за злоупотребление властью. Кроме того, тогда СССР управлял ситуацией. Сейчас же ситуация управляла страной. В прочности своих позиций ныне не был уверен никто. Принцип номенклатурных должностёнок оставшийся в наследство от прошлого тоталитарного режима, внешне был сохранен, но не нес в себе прежних безусловных гарантий непоколебимости и процветания. Их обеспечивали лишь возможности взяток и казнократства. Честных чиновников, существуют такие, ожидала бы нищая старость и полнейшее забвение. Да, честных никуда и не назначали. Время блаженных закончилось, Наступила эра прагматиков. Государственный строй, определяющийся как тотальная коррупция, сам выплодил из своих недр вассалов-хищников с безошибочной сигнальной системой определения себе подобных и их принадлежности к руководящей крысиной стаи. Угодившая по недоразумению в стаю чужаки, не соответствующие признакам породы, незамедлительно сжирались. Свои, но попавшие в немилость, затаптывались без промедлений всем коллективам, упоенным блаженством санкционированной свыше расправы. Зачинались расследования, припоминалось давно забвенное, придумывались невероятные прегрешения, в истинность которых надлежало уверовать, желательно всем. Однажды с приятелем я ехал по зимней, тянувшейся через лес дороги. Гнали, несмотря на гололед на приличной скорости, и вдруг увидели рванувшего на перерез машине из придорожного сугроба, хлипкого, с худосочного кабаненка, похожего на бродячую, очумевшую от мороза собаку. Тормозить было поздно. Глухой удар, жуткий виск, переламываемые подвеской кости, шелест кардана и днища, вминающих восклизлый асфальт податливую плоть. И наконец, скрюченный бурый комок, с подрагивающими вагоней копытцами, хрипящий натужно за обрезом багажника остановившейся машины. Мы оторопели, потерявшись в мыслях, не зная, что делать и как поступить. Но в следующее мгновение из леса, обтекая машину, хлынула целая волна мощных кабаньих хребтов основной стаи. И нам одинаково подумалось, что из мести за убитого собрата Эти тонны налитой дикой силой жил и мяса опрокинут нас с дороги в кювет и затопчут, как консервную банку. Однако с хрюканьем, визгом и чавканьем волна обтекла машину и пронеслась дальше, за обочину, в заснеженные дебри. И то, что мы увидели на пути ее слепого, безумного похода, заставило похолодеть. От подранка осталось лишь несколько розовато-молочных костей, сиротливо раскиданных по слякотному полотну дороги. Говорят, генетически человек похож не столько на христоматийно причисляемую к нашим предкам обезьяну, сколько на свинью. Судя по моим воспоминаниям о том давнем происшествии, не только генетически. И вот вывод из размышлений моих скорбных и личного нерадостного опыта. Рассчитывать на круговую поруку, царящую в моем ведомстве, мне не следовало как и передавать своими руками амманал в руки Лёни-плащу и уж тем более обеспечивать прикрытие его злодейств собственными оперативными силами, кладя соучастников, способных превратиться в свидетелей. Но на какие-то рискованные отступления, означающие решительное деяние, волей-неволей предстояло пойти, дабы не прослыть трусом и не уронить авторитет в глазах Олейникова ведь, по сути, надежным спасательным кругом случись что, мог для меня стать только он. Информацию по криминальным подвигам Ходоровского и Сосновского я предоставил ему в избытке, хотя в ее практическом использовании на текущий момент сомневался. Как сомневался и в том, что кто-то способен прижать Волоколамского, финансиста выборов президента, сохранившего, как я знал, в укромном месте все банковские платежки по данному поводу в качестве своей страховки. Кроме того, зарплаты сотрудников того же ФСБ перечислялись со счетов его банка, как, впрочем, МВД, Минюста, армии и самого Кремля. По фактам криминального отмывания денег на территории США у меня лежали две папки материалов, тем более моя американская подруга Лена Активно с олигархом сотрудничала и просвещала меня о подробностях его афер восторженно и постоянно. Но кто бы мне позволил отдать эти папки в ФБР? Единственную службу, способную распорядиться ими по назначению. Не удивлюсь, если бы мне пришили статью о шпионаже, хотя руки чесались. Но, с другой стороны, американцам был крайне выгоден бардак в России и вывод ее денег в свои банки а потому симпатичен и Волоколамский со всеми его аферами. Беззаветная от сытости и высоких зарплат опера из ФБР с благодарностью и сочувствием приняли бы от меня ценные оперативные материалы, а их начальство, ознакомившись с ними, тотчас бы распорядилось взять меня в разработку с целью вербовки, отложив увлекательные отчеты о махинациях российских деляк на международной арене В активный архив. И какая, спрашивается, цена этим материалам? Олейников успокаивал. «Жми в том же духе. Ничего не пропадет. Каждая страница компры — боезаряд. А для войны нужно много снарядов». Оптимизма генерала я не разделял, хотя на успех нашего правого дела надеялся, хотя и беспочвенно. Смести олигархическую шушеру мог только новый, независимый в своих решениях президент, да и то не мановением ока. А в президенты вырисовывался, причем отчетливо и пугающе, Решетов. Слухи о таковых его перспективах блуждали в сферах весьма могущественных и компетентных. Президент бы из него, ясное дело, был никакой, но вот диктатор, отменный, Главой его администрации, естественно, стал бы Соколов. «И мне бы, кто знает, перепало местечко, от щедрот, Родится ребенок, Хоть в крестное тирана приглашай. Глядишь, на самый верх пробьюсь, с родственничком таким названым. Тьфу, что за мысли, гадость какая!» Прибыли опера, деловитая, собранная, подтянутая, как струны, настроенная на выверенную партию в предстоящем концерте, с арестом вымогателей, звенящие от предвкушения схватки и победы в ней. Да, хоть и смелые уголовнички и хитроумны, но не советовал бы я никому из них схлестнуться с этой командой волкодавов, бестрепетных, ловких, зубастых. Вот ведь тоже особая порода. — Ну и чего там в Марьиной роще? — буркнул я начальственно. «Район пятиэтажек», — доложил, лениво расправляя плечи Корнеев. «В пятиэтажках сплошные чечены, ингуши, осетины и вообще полная и уникальная коллекция всех народностей Седого Кавказа. Клоповник какой-то». «Теперь насчет места закладки. Ландшафт просматривается со ста позиций. Любую наружку они усекут тут же». А нам ведь процесс изъятия конвертика на пленочку надо зафиксировать. Из соседнего дома не выйдет расстояние, кусты. Из автомобиля? Но незнакомая машина бросится в глаза. А если бабушка на лавочке, — предположил я. Нет там лавочки. И бабушек тоже. Их кавказские переселенцы вывели, как превосходящие силы тли божьих коровок. Тогда какие идеи? Вообще-то, сказал Корнеев задумчиво. Ход конем я придумал. Так чего тогда пешки впустую перебираешь? Ход такой. Конверт закладывается, но денег в нем не будет. А что будет? Записка. 15 тысяч не наскреб, но отдам восемь, если согласны, сообщите. «Крепкая идейка», — согласился я. «Чем больше суеты, тем больше выявится фигурантов». «Но район следует обложить со всех сторон», — подал голос начальник отдела. «Требуется семь оперативных машин с экипажами. Все просчитано». «Семь?» — возмутился я. «Семь дополнительных», — ангельским голосом подтвердил Корнеев. «Наши — это само собой». Я позвонил Олейникову объяснил важность задачи по вызволению из чеченского плена советника президента страны, рассыпал комплименты по поводу самой профессиональной службы наружного наблюдения, находящейся в ведении государственной безопасности, и о своем стремлении поработать с этой службой на паритетных началах. «Ты этому, Лене, технические материалы передал?» — Вкратце спросил меня генерал, пропустив, как показалось, мою тираду мимо ушей. «Завтра все будет», — пообещал я, омрачившись духовно. «К передаче Аманала все-таки придется привлекать своих бойцов, не отвертеться». «Ну и завтра тебе будут семь машин», — донесся ответ. Тут меня как уколола. Ликвидация Волоколамского означала большую неразбериху в его хозяйстве и, соответственно, нового владельца того же банка. «И что, если моими дурака руками? А ведь вполне может быть!» Я вскинул взор на выжидательно притихшее собрание. «Завтра получите семь спецмашин с Лубянки», — сообщил Веска. «Вопросы?» Вопросов не было. Опера, уважительно покивав, направились к выходу. У них была нелегкая работа. Но ведь и у меня тоже. Частное охранное предприятие «Риф», созданное трудами Юры, располагалось в добротном, как крепостная усадьба, трехэтажном особняке с сияющими паркетными полами, мраморной лестницей с хромированными перилами и высокими потолками со старинной, тщательно отреставрированной лепниной. Основательное учреждение с подвалами, с двумя парковками, внешне закованным металлическим забором, и тыльной, и внутренней, наглухо закрытой. Оно явно ассоциировалось с логовом спецслужбы, хотя мой скепсис по поводу данной лавочки еще не вполне развеялся, и в рентабельность ее деятельности мне верилось с трудом. С другой стороны, я ловко пристроил в нее наш милицейский голодный люд, сократив текучку вспомогательного персонала в родимой конторе. Наши спецназовцы и охранники в свободное время сторожили помещение рифа. Наши водилы в форме возили его руководителей, да и ушлая опера, откомандированная мною по разовым поручениям, находили свое присутствие в его стенах не бесполезным для своих шкурных интересов, на что я снисходительно закрывал глаза. В конце концов, всем надо было как-то выживать в нашей безоглядно коммерческой действительности. Главу рифа Бориса Николаевича Жбанова, подтянутого ладного брюнета с проседью, прическа волосок к волоску, возраста лет 50, отличала корректность, предупредительность и обаяние скупого на слова и эмоции, но крайне доброжелательного и весьма образованного человека. Во всяком случае, услышав, как он говорит по телефону по-английски, Я понял, что за его идеальным произношением и нетривиальной лексикой стоят многие университеты, неучтенные в официальных справочниках образовательных ведомств. По представлению Юры, он являлся отставником военной разведки, близким к кругам крупного питерского бизнеса, собственно, и учредившего для себя это предприятие. Питерские деловые ребята набирали вес, столица им явно приглянулась, И ничего особенного в создании ими своей охранной структуры я не усматривал. К тому же мое участие в ней было формальным. Я получал деньги за помощь, не стоящую мне ни малейших усилий. А потому здешняя внутренняя кухня интересовала меня постольку-поскольку. «Я слышал о вашем снисходительном отношении к нашей фирме», — начал Жбанов, усевшись напротив меня за столом совещаний в своем кабинете, и аккуратно сметая ногтем соринку сладко на своего твидового пиджака. Но, думаю, со временем оно претерпит определенные метаморфозы. «Надеюсь», — кивнул я дипломатично, всматриваясь в его невыразительное лицо, отмеченное идеальными чертами состарившегося героя-любовника из классических оперет. «Один раз вы меня выручили, причем серьезно. Пустяки» дернул он щекой покровительственно. «Вы нам полезны, значит, мы в вас заинтересованы. Давайте строить отношения на прагматической основе. Вам может понадобиться решение тех или иных проблем частным порядком, и мы всегда готовы пойти навстречу. В свою очередь, наше сотрудничество не улица с односторонним движением. И мы вправе, полагаю, просить и вас о тех или иных услугах. Вспомнив последний щедрый гонорар, полученный от Юры, я неопределенно качнул плечом. Произнес поневоле стесненно, чувствуя, что угодил в мягкие, но крепкие лапы хладнокровного профессионала. «Я дифференцирую услуги, прошу учесть. Есть понятие государственной и служебной тайны, есть нерушимые принципы работы». Есть, наконец, то, что не измеряется денежным эквивалентом, по крайней мере для меня. «Вы пришли не в преступную группировку, не беспокойтесь», — сказал он. «И вербовать вас никто не собирается. От вас нам нужны выходы на полезных людей и кое-какая информация, правильно ориентирующая нас в тех или иных действиях». Какие выходы и какая информация? Словно волшебник. Мановением руки он извлек из пространства лист бумаги, скользнувший мне в руки. Я уставился в текст и озадачился. Мне предлагалось устроить знакомство милейшему Борису Николаевичу с шефом нашей технической службы, ведающей таинствами прослушивания разговоров под учетного контингента. Далее с парочкой депутатов, с главой одной из нефтяных компаний, сидевшего под моей крышей, дать справки на нескольких лидеров криминальных сообществ и пару коммерческих холдингов, находящихся в разработке по ведомству Есина. Заковыристый список заданий. Ну что же, разберемся по пунктам. Шеф наших тайных ушей, насколько известно, приторговывал своими полномочиями на стороне ударно до каждодневного трудового изнеможения. И оказать услугу Рифу через мою рекомендацию взялся бы, не утруждая себя сомнениями. Тем паче, подозреваю, таких Рифов и Атоллов в поле его активного сотрудничества имелось в достатке. За подобного рода знакомства он и сам бы, в праведности коммерческого азарта, отчинил надежному посреднику комиссионное. Контакт с депутатами также ни к чему не обязывал. Почему бы не провести два обеда или ужина, под тем или иным предлогом. А вот с нефтяником вопрос. Это моя дисциплинированная дойная корова, и щупать ее вымя посторонним не положено. От винта, господа козлодои. Со справками на уголовников тоже непросто. Они не для праздных глаз. А с коммерческими холдингами — пожалуйста. Мои опера обменяют у оперов на всю информацию по бартеру наших внутренних услуг. «Если у вас и есть сомнения, то они относительно вашего приятеля, специалиста по природным ресурсам», прервал мои размышления Жбанов, расплывшись в короткой, милейшей улыбке, от которой у него дружелюбно и словно заискивающе просветлели глаза. «Но мы не покушаемся на ваши взаимоотношения, мы лишь укрепим их». Он на грани тяжелого развода. Его ввела в искушение одна аферистка, подсунутая ему весьма искушенными негодяями. И вы, познакомив нас, отведете его от большой беды и спасете ему огромные деньги. А ваши интересы? Позвольте оставить их за кадром, поскольку они никоим образом не отразятся на ваших. Грамотный ответ. Я призадумался. Мой нефтяной воротило был связан с бизнесом по производству бензина в Чечне и Казахстане. А потому на меня повеяло какой-то мрачный, с политическим подтекстом, игрой, где мне отводилась роль даже не пешки, а соринки. Но я опять согласно кивнул. Что же, будет человеку польза, значит, мы на верном пути. Уже на прощание на площадке лестничной клетки, куда шеф Рифа любезно меня проводил, и где, как я заметил, отсутствовали камеры видеонаблюдения, он, демонстративно обернувшись на пустые стены и потолок, Сунул мне в руку кожаную увесистую папочку, сказав, «Сопутствующие документы». По весу документы тянули на сто тысяч долларов. Я, падшая душа, уже безошибочно научился определять вес денежной массы сообразно ее физическому воплощению. «И что делать?» — как вопрошал революционер Чернышевский. «Возьмешь, дурак, и не возьмешь, дурак». И тут как стукнуло в теме. А вдруг сдал меня Юра своим подельникам? И этот бывший шпион в курсе, что представляет собой моя истинная личина. Но! Тогда ведь и разводить со мной церемоний вряд ли бы кто сподобился. Бери карася под жабры, приставляй вострый острый нож к беззащитному брюху и объясняй, что плавает он в аквариуме, ест корм с руки и выл ему не зарыться, дно тоже стеклянное прозрачная. Из рифа я выходил, тяготясь разносортицей опасливых мыслей и дурных предчувствий. Пожилой разведчик произвел на меня противоречивое впечатление. С одной стороны, был он вежлив, логичен и откровенен. Мы платим вам деньги, мы доказали свою дееспособность, мы профессиональные люди, понимающие все нюансы вашего положения. Но, с другой стороны, мы категорически не намерены посвящать вас в стратегию своей игры. Вот вам щедрый гонорар, и извольте выполнить предписанное. Какой вывод? Вывод прост. Новая, неведомая мне команда стремится во власть. А власть — это связи и информация. Зачем я и нужен? Пробить риф через Олейникова в очередной раз довериться ему. А если этим подставлюсь? Да запросто. Наверняка не один я на услугах у этой структуры. Люди из ФСБ на связи Ужбанова непременно имеются. А если отдалиться от РИФа? Но тогда можно уплыть на щепки своей должности в открытый океан. Ведь если это часть будущей политической команды, на нее как раз надо ставить, а демонстративного отчуждения на этапе своего становления она не простит. «Кто не с нами, тот против нас» — старое безжалостное правило. А где наша не пропадала? Дабы развеяться вне болото конторы, решил отзвонить операм, проводящим операцию с закладкой конверта. «А может», — мелькнула мыслишка, — «и съездить к ним, застать момент задержания бандитов, развеяться?» Я набрал номер телефона руководителя операции и сразу же понял, что события на фронте выявления вымогателей Идут резво и, как всегда, непредсказуемо. Наблюдение за подвальной нишей велось с чердака соседнего дома, куда еще ранним утром проникли специалисты из наружки. Район блокировали семь лубянских машин, расставленных с учетом долговременного и гибкого слежения. Коли злодеи прибудут на место закладки на колесах. Так и случилось. Вскоре был замечен Ниссан с водителем и с пассажиром, нарезающий упорные круги вокруг дома. В какой-то момент Ниссан остановился напротив ниши. И тут на сцене появилось новое, нежданное лицо. Та самая тихая дворовая бабушка, чей образ уже давно и бесповоротно исчез из глубин московских уютных двориков. Бабушка, державшая в руках хозяйственную сумку, издала нечленораздельный призывный зов, И назов этот со всей округи начали сбегаться местные дворовые коты, которых добросердечная женщина, очевидно, прикармливала в урочный час. Через минуту из Ниссана вышел молодой человек в кожаной куртке, подошел к кормилице бездомных животных, о чем-то ее спросил, а после, наклонившись якобы погладить киску, вытащил из ниши пакет, молниеносно сунув его за пазуху. О дальнейших действиях участников мероприятия мне докладывали в режиме реального времени. И вторым планом в мембране телефона я различал трескучие голоса в рации. «Конверт взяли, Ниссан отъезжает, видите, «Отъезд по левой схеме». «Второй, выходи на трассу». «Вишу у них на хвосте до эстакады, четвертый блокирует Дмитровку». «Он пробку встречной огибает, сука». Оперативный эфир взбудоражился отборным матом. «Развернулся, поехал в центр. Третий, видишь его?» «Все по сценарию. Не уйдет, умник. Мы как раз просчитали. Ждите его обратно». Грубейшим образом, вопреки всем правилам, петляя по городу с обескураживающими опасными разворотами на эстакадах и односторонних улицах, Ниссан через час подкатил к пятиэтажке в Марьиной роще той самой, на чердаке которой сидела терпеливая наружка. Моя рука устала держать настроенный на громкую связь телефон с табло, затуманенным от вспотевшего уха. Из дальнейшего доклада следовало, что из машины вышли двое молодых кавказцев, проследовав в угловой подъезд, а вошли в квартиру на третьем этаже. Квартира оперативно устанавливалась. То предположение, что вымогатели живут рядом с местом закладки гонорара, оправдалась. И окна квартиры, как мы поняли, наверняка выходят на сторону, откуда ясно просматривается угол дома с подвальной нишей. «С бабушкой они хорошо придумали», — сокрушенно вздохнул мой собеседник. «Красиво! Приглядели бабушку, видать! Находчивые падлы!» «Ну что, отбой?» — устало осведомился я. «За Ниссаном посмотрите». Еще как посмотрим!» ответил мой подчиненный. «Ребята сейчас ему в выхлопную трубу картофель забьют. С удовольствием понаблюдаем за его интересным и трудным стартом». Потащился в контору. Едва проехал через центр, заполоненный народом. Сегодня в стране полыхала очередная забастовка протеста, связанная с пустыми хлопотами о светлом будущем. Пропуская обтекающую машину толпу, с ненавистью взирающую на мою черную машину с синей мигалкой, Знаком бездарной власти, маясь от безделья, позвонил Юрию в Нью-Йорк в стремлении поделиться своими мнениями относительно добропорядочности Рифа и целесообразности моего с ним сотрудничества. Трубку взяла Ленка. «Лен, позови Юрку». А он ушел на митинг. «Куда?» — выдохнул я изумленно, думая, что и там. «А может, мелькнуло следом». «Это митинг в поддержку доведенного до крайности российского населения?» «Ну куда, куда?» — донеслось с ленцой. встречу, пояснила она безмятежно. «Ты что, английский забыл?» а -а -а -а -а, выдавил я, постигая, наконец, вветший в меня в заблуждение эмигрантский сленг. «Ну да, митинг. Встреча. А наш мир — дурдом. Пусть перезвонит. Скажу». Как в вашей Московии? А как в вашей масонии? У нас все по плану. А у нас все по вашему плану. До какой поры, правда, не знаю. Звонок по второй линии. Ольга. Слушай, миленький, у нашего Миши проблемы. Давай помогай. У какого еще Миши? Ты не помнишь выдающегося режиссера, сватавшего меня тебе в жены? Опять пьянка и мордобитие? Хуже. Он взял деньги на фильм у одного из этих, как их, ну, свинтусов раскормленных наших нуворишей. Фильм провалится, ему угрожают. Искусство требует жертв, сказал я, и с каждым днем их становится больше. Ты все шутишь, а он в панике. Пусть прямо сейчас подъезжает в контору, поговорим. И вот что еще: у нас сегодня один писатель в театре будет. У него сразу три сценария на Первом канале в производстве, в двух — я в главной роли. Просил с тобой познакомить. Он не москвич из Ростова, а с ним их главный милицейский начальник. Давай их вечером в гости пригласим. Заверни на рынок, купи что-нибудь вкусненькое, а? Я приготовлю. Чего молчишь? Классные мужики без нашей московской гнили. Сам рад будешь. Ну что же, писатель — профессия в наше время никчемная, но с интересным человеком не грех перекинуться словом, как и с периферийным шефом милиции. Впрочем, городишка ему достался беспокойный, с серьезными воровскими традициями, и, по слухам, управляется он там на совесть. А нужны ли мне эти гости? Как полезные связи, вероятно, да. Но это шкурное бытовое умозаключение. А если рассудить не с позиции приспособленца, а искренне, из того я, что отдаляется с каждым днем куда-то вглубь меня сегодняшнего, броню моих наносных поведенческих стереотипов. Что способны дать мне эти люди для души и сердца? Или для расширения кругозора, думаю, ничего. Лишь умножение информации, в общем-то, и не нужное мне, а порою и просто мешающей. Количество, увы, не всегда переходит в качество. А лично мне важнее углубление, а не расширение. Но углубляешься на микрон, а расширяешься на километры, сам себя теряя в их пустынных просторах. Однако замыкаться в себе — дорога в тупик. Только благодаря контактам с людьми ты способен куда-то двигаться, что-то для себя открывать и проламывать непреодолимые, казалось бы, заслоны, за которыми таятся новые и подчас спасительные горизонты. «Задание понял. Приступаю к исполнению», — изрек я и хлопнул по плечу водителя. «Заверни на рынок. Мною получена директива от высшего руководства». Водило расплылся в улыбке, тугими мячиками раздувшие румяные щеки. «Я у него хозяин, что надо». Не морю пустыми стоянками на территории. Пристроил в свободное время халтурить в риф. И, кроме того, доплачиваю из своего кармана 5 сотен долларов ежемесячно, зная, что довезет он меня в полночь, за полночь, до теплой квартирки, а сам поедет в контору, где поставит машину, а после будет добираться до дома в надежде успеть до закрытия метро. Вошел на рынок, прикидывая, какое бы компанейское блюдо сообразить для гостей. Пошатался вдоль прилавков, ломящихся от всякой всячины, усмехнулся невольно, узрев в торговом ряду негра с картонкой, где было выведено: "Огурцы из Рязани, засол местный". Вот же заполонили Москву разномастные чужаки, надеясь на свое благополучие в ней или хотя бы на сорванный по счастью куш. Набились как клопы в старый диван, и попробуй их выморить. В тот же момент Словно откликнувшись на мои мысли, в павильон хлынула агрессивная масса в опричном камуфляже с автоматами и с желтобуквенными нашивками «АМОН» на широких спинах. Прозвучала команда всем оставаться на месте и приготовить документы для проверки. И зачем эти бирки, когда все написано на рожах? Чернокожий человек вмиг нырнул под прилавок, хоронясь в его нише. Побросав товар, дернулись к выходу продавцы, почуяв угрозу задержания и дознания. А передо мной возник накачанный, как резиновая кукла лейтенантик, в берете и в шнурованных ботинках, произнесший с вежливой брезгливостью. «Гражданин, вы можете удалиться». «Ну да, сейчас», — сказал я, доставая из кармана волшебный документик и при этом не мешкая с его извлечением дабы не получить застроптивость в печень прикладом автомата, ибо глаза младшего офицера ввиду моей непокорности хищно сузились, а зубы злорадно оскалились. «Я здесь на задании от жены», — пояснил я доверительно, покуда глаза держи скользили по голограммам и завитушкам буквенных обозначений имени, фамилии и должности. Продукт должен быть закуплен немедленно и в полном объеме. Ты понял? Лейтенант вытянулся, отдал честь, вращая глазами, проорал. «Смирнов! Ко мне!» Тут же подбежал, сутулясь обезьяноподобный в серо-черных пятнах боевой раскраски униформы Смирнов, кому было отдано распоряжение. «Отгрузишь товарищу полковнику все, что необходимо, по его разнарядке!» «Есть!» Я огласил список требуемых продуктов, скорбно наблюдая за строящимися возле стенки рыночными торговцами, протягивающими для проверки свои паспорта и лихорадочно расчехляющие кошельки. Ни малейшего сочувствия к этим паразитирующим на моем городе пришельцам я не испытывал. Как, впрочем, и симпатии к налетчикам в форме, облепившим их, как осы гусениц. Вы можете подождать в машине. Вам все принесут. С настойчивой ноткой в голосе порекомендовал мне лейтенант, не заинтересованный в высокопоставленных свидетелях потрошения подведомственной публики. Я понял. Передо мной система, противостояние которой бессмысленно, тупая, безжалостная, устоявшаяся схема, основанная на инстинктах, восприимчивая к внешним руководящим воздействиям, схожая со слоном в узде. Но что для слона узда? Предмет договора, инструмент соблюдения приличий на основе непротивления, плата за корм. Работайте, — равнодушно оборонил я, направляясь к выходу. А что скажешь еще? Да сам министр бы не сподобился ни на что иное. Налет плановый, по существу, злоупотреблениями, покуда не пахнет. Да и какие тут злоупотребления? Кто и где их видел? Горилообразный Смирнов приволок к моей машине пару баулов. Интересоваться их содержимым я даже не стал. Служевый козырнул для порядка мимоходом, я кивнул рассеянно и поехал в управление. Во ребята живут, а? Позволил себе реплику шофер, вмиг уяснивший все тонкости и финал нечаянного сюжета моего шопинга. Сообразно политике и нравам страны, буркнул я. А у ворот конторы, пританцовывая от нетерпения, меня уже ждал режиссер Миша. Я вышел из машины, указал на него выскочившему из внутренней двери контрольно-пропускного пункта прапору, это ко мне. И пока шли холлом и поднимались в лифте на надлежащий этаж, популярный деятель искусства поведал торопливо, что взял деньги на проект грандиозного фильма у одного олигарха но фильм увы провалился недостача по прибыли составила пару миллионов долларов и олигарх в самой циничной форме требует их возмещения. Олигарх был из второго эшелона принципиально коммерческого, от политики отдаленного прикрывался от ментов и от бандитов откупными соколову и нашему прошлому воровскому отделу, расформированному еще сливкиным ребятами весьма серьезными и отважными. Но моя с ними прошлая дружба не претерпела никаких изменений. За помощью по старой памяти они обращались ко мне частенько, и потому, преисполнившись стальной уверенности в действиях, я набрал телефонный номер дельца, представился и попросил явиться его по официальному адресу для дачи необходимых объяснений. Слушай, ты, нагло ответил он, тебе твое место надоело? Куда лезешь? «Наслышан, что ты беспредельщик и хам, но прямо сейчас я позвоню министру, и он, чрезвычайно, уверяю тебя, заинтересуется твоими частными приблудами, полковник». Да, нахальство этому малому было не занимать. Но полезно было бы занять информации, в том числе о моих взаимоотношениях с Решетовым. «Ну, коли уж мы на «ты», — холодно ответил я, — то слушай сокровенное. Ты — сявка. В лучшем случае чего-то тявкнешь Соколову жалостливая, а он тебя пошлет. Далее свои миллионы зарабатывать. Но если вдруг и министр тебя выслушать умудрится, тебе куда дороже его внимание станет, чем обсуждаемый нами вопрос. А прежде чем пасть раскрывать, посоветуйся с шефом своей службы безопасности, Он парень толковый, он тебе все разъяснит. В том числе цену твоей дружбы с упомянутыми персонажами и твою цену в их глазах. И в моих, кстати. Нашел, кем меня пугать. Ха. Теперь, что Миша-то советовать? Писать на тебя заяву? Тогда завтра тебе вручат повестку и поговорим уже не по телефону, а воочию и посмотрим, как ты мне здесь потыкаешь. Миша, присутствующий в кабинете при произнесении мною отповеди своему врагу, восторженно и очумело округлил глаза и поднял оба больших пальца вверх. Повисла пауза. Собеседник трудно и злобно о чем то раздумывал, взвешивая двухсторонние аргументы. — Я перезвоню Миша, прозвучала, наконец, тяжело выстраданная, через претерпевшая урон амбиции, фраза. Во, значит, какая обо мне слава витает. Даже забавно. А ведь отражается она от самоуправства и наглости моих нахрапистых оперов не более того. Надо приструнить негодяев, ох, как надо. Или не надо. Чего отступать при бегстве врага из окопов? Ну и одели, Мишу я выгородил, но что с того? Использовали меня по благости натуры и души моей голубиной. И отделались лесной мимикой в выражении благодарности. Ты сколько с этого фильма спер? Положив трубку, спросил я Мишу, нахмурившись сурово. Да ты что? Там один минус! Замахал он руками. Миша! Понизил я голос и прищурился недобро. Не надо врать. Опасно. Ну... Сто тысяч? Опять врешь. Ну ладно. Завтра здесь же. «Делить числа на цифру 2 умеешь?» «И у меня нет проблем?» «Обещаю это тебе, как творческий человек, творческому человеку». «Я думаю, Ольга в тебе не ошиблась», — закрывая дверь, прокомментировал он трагическим голосом и горестно наклонил голову, отчего-то напомнив мне бессмертный образ своего знаменитого папы, актера на все времена. Я встал из-за стола. До совещания у Филинова оставались считанные минуты. Но от совещания я решил отмежеваться, отправив на него заместителя. Все равно пустое молотилово языками ритуал во имя служебной дисциплины, подобный строевому утреннику, сверки рядов. Ибо в делах ничего существенного, одна текучка, сверху никаких тревожных указаний, блаженный застой. Самое время отправиться домой, приготовиться к визиту гостей, праздно и весело проведя вечер.